Вторник. Лесгинка, тоже Махаловка. На следующий день после уроков мы решили устроить очередное собрание суперкрутой команды. Название временное. Я пришёл раньше всех, потому что у Расула был дополнительный урок. А Амина, узнав, что у Расула дополнительный урок, решила пойти домой и поесть торт, оставшийся со вчерашнего дня рождения старшей сестры. Торт или прогулка со мной по синему парку. Торт. Этих женщин не поймёшь. Правильно говорит Крутуали. Если бы у меня был торт, она бы гуляла со мной в парке. Я попытался понять, почему торт должен быть лучше, чем прогулка со мной по синему парку. Она даже сочинение написала на тему, что я люблю больше всего. Скорее всего, это написала не она, а её мама или старшая сестра. Я всегда всё честно пишу сам. Типа Амина написала про то, что обожает гулять осенью по парку. Ну вот собачий парк. Ну вот осень. Ну вот и я. Что ещё ей надо? Дурацкий торт. Дурацкие дни рождения. Я гулял по парку и подумал о том, что собачий парк настоящее поле брани. В собачьем парке каждую неделю дерутся между собой дяденьки, студенты. Вот, например, 2 недели назад рядом с непонятным камнем, торчащим из земли и похожим на скалу, подрались полицейский и студент. Студент покупал шаурму Подошёл полицейский. Что ты ему сказал? Студент ответил, а полицейский сказал: "Ты что, э? Я бы тебя уж отал, если бы ты был без формы", ответил студент. "Я и это помню, потому что записываю все драки в деталях, чтобы знать, как действовать. Потом я дома перечитываю и планирую, как бы я всех там отал". "Ушатать?" офигенное слово. Мы его учили в понедельник на прошлой неделе, но я его плохо выучил. А в общем, полицейский ему ответил: Ты что, думаешь, я за формой прячусь? Ругательство. Тебя и твою, ругательство. Маму. Иди сюда, чёрт. Давай, чё? Вон туда, где камень. Ругательство. Потом они отошли, а за ними отошли ещё 50 человек, которых даже рядом не было. Я заметил, что наши драки похожи на индийские фильмы, которые любят типа мама. Там, когда начинается драка, откуда ни возьмись, появляется ещё 500 человек и начинают все танцевать и драться. Вот у нас точно так же. Если кто-то начинает драться, со всех сторон появляются остальные, которые тоже хотят с кем-нибудь подраться. Классная была драка. Полицейский даже выбросил автомат, чтобы ему ничего не мешало. Автомат так и лежал на земле, никому не интересный. А на следующий день про этот случай рассказали в новостях. Полицейский со сломанным носом извинился на камеру, но его всё равно уволили. Такая вот история. Ие пришёл к нашему секретному месту. Ждать надо было ещё 10 минут. И чтобы как-нибудь себя занять, я подошёл к дереву и фломастером стал писать на нём своё имя. Вообще так делать нельзя. Но это был октябрь, а я знаю, что это дерево, на котором растут круглые колючки в форме бубенчиков, отбрасывает кору прямо как змея кожу. Рядом на таком дереве, только намного толще, кто-то ножом вырезал: "Аварцы сила". Ругательство. А другой зачеркнул слово "аварцы" и вырезал: "Сиргакала". На другом дереве написано: "Патя, да перезвони да по-братски". И номер телефона, который кто-то зачеркнул и написал: "Твой чёрт". Нельзя на деревьях ничего вырезать ножом. Дерево потом будет много лет пытаться стереть эту надпись, а кто-то другой увидит и тоже напишет что-нибудь. У меня есть нож, мне подарил его типа брат. Но он сувенирный и не может резать. Его можно только на полку положить или на стену повесить. В общем, никогда не беру с собой никаких ножей. а то придется вырезать крутой алисилу на дереве. Крутой алисилу, но я не хочу делать дереву больно. Никто бы не захотел, чтобы на нем писали ножом всякие вещи. «Привет», — сказала Амина. Я не услышал, как она подошла. Наверное, она подсмотрела у меня технику шелест-листьев. «Привет», — ответил я. «А что ты делаешь?» «Пишу на дереве», — гордо ответил я. «Хоть это и не нож, а фломастер, но я все равно делаю крутую плохую вещь». Она подошла и прочитала. Воин без имени. Это ты? Ага. Круто. А что это значит? Не скажу, ответил я. Если бы я рассказал ей про свою судьбу воина, пришлось бы рассказать и про то, что я дал обед без брачи. Тогда она бы ушла из нашей команды, как сказал Крутуэли. Все девочки хотят выйти замуж за крутых. Я тоже напишу. Она вытащила свой фломастер и рядом с моим чёрным написала розовым цветом: Принцесса Амик потом сказала: Меня так мама называет. Я хотел предложить ей погулять, но уже пришёл Расул, дурак, и всё испортил. Мы сели на скамейку. Она идеально подходила для собрания суперкрутой команды, названной Временные. Это была угловая скамейка, закреплённая между тремя деревьями. Я, будучи лидером команды, сел по центру, а остальные, не особо важные члены команды, сели по бокам. Собрание объявляю открытым, сказал Расул и сломал веточку, поднятую из земли. Мне понравилась эта новая традиция, и я кивнул. А почему ты объявляешь? спросила Амина. Но вопрос не прозвучал грубо. Ей было просто интересно, как в нашей команде принимаются всякие решения и распределяются функции. Ну, Артур лидер, а я мозги. Как Гэндальф или как Халк, когда он человек, или как Донателло. А это кто? Черепашка-ниндзя, который с палкой, самый умный хакер. Это моё звание, открыватель всяких вещей. Первый открыватель, громко произнёс Расул, обрадовавшись тому, что придумал себе прозвище. Ты должен записать его, сказал я и указал на дерево. Амина предложила ему фломастеры, убрав чёрный и розовый. Недолго думая, Расул взял синий и побежал к дереву. Написал Первый открыватель и вернулся к нам. А что будем делать? Спросил он у меня, потом посмотрел на Амину. Она пожала плечами и посмотрела на меня. Вы узнали фамилию моего папы? спросил я. Они промолчали. Ну узнали, как узнать его фамилию? Они промолчали. Я безнадёжно выдохнул и сказал: "Блин. Я тоже. А что тогда делать?" "Эй!" крикнула Румина, которая быстрым шагом шла в нашу сторону. "У вас тупое секретное место?" Что за секретное место там, где все вас видят? Откуда ты узнала? спросил я. Это я рассказал, сразу сознался Расул. Это же был наш секрет. Ты позвал Амину, я позвал Румину. Ты позвал свою будущую жену, а я дал обид безбрачия. Кого он позвал? удивилась Румина. Кто будущая жена? Он сказал, что подарил тебе Барби, а ты в него влюбилась и дала ему свою страницу. Я сказала, что дам ему страницу, если этот дурак отстанет. И ещё он должен был поставить лайки на все фотки. Ты поставил? Поставил, поставил, испуганно сказал Расол. Мы все замолчали и начали смотреть друг на друга злобно. Привет. Я Амина, сказала Амина и улыбнулась. Привет. А я Румина, сказала Румина и тоже улыбнулась, но только ей. Потом сказала: "Я сяду там" и села рядом с Аминой. "Зачем ты пришла?" — спросил я. Она пришла, чтобы нам помочь. Я ей все рассказал, и про твою маму, и про то, что мы объединились в суперкрутую команду, чтобы найти твоего папу. «Тупое и скучное название», — сказала она. «Это временное название», — сказал я. «Если ты в нашей команде, то должна выбрать тебе секретное имя и записать его на том дереве каким-нибудь фломастером. Только не черным, розовым или синим. Мы их уже выбрали», — объяснил ей наше правило Расул. «Вы дураки», — сказала она нам, а потом Амине: "Кроме тебя. Я не буду в вашей команде малявок. Мне 10 лет, а вам всем по 8. Мне уже 9", объявил Расул. "Я сюда пришла, потому что это плохо, когда родителей нет. Мой папа умер, а у тебя умерла мама". "Когда твоя мама умерла?" спросила одивлённая Амина у меня. "Моя мама, не моя мама. Мою настоящую маму убили". А потом новая мама взяла меня к себе, но я хочу найти своего старого папу, который был мужем моей настоящей мамы. Только я его не помню и вообще не знаю. Объяснил я Амине и остальным всю ситуацию, чтобы меня больше не спрашивали про родителей. Понятно, сказала Амина. Как жалко. А как твою маму убили? Нельзя говорить про родственников, которых нет, сказал я. Её сбила машина, пока я был в магазине. Я больше ничего не помню. Если бы помнил, то уже нашёл бы папу. Но я не знаю, где его искать. А я знаю, сказала вдруг Румина. Я же говорила, она поможет, обрадовался Расул. Он точно думал только про свою свадьбу. Наши мамы иногда общаются. Моя и твоя новая мама, сказала она мне. Я спросила у мамы всё, что она знает про тебя. Она сказала, что ничего не знает, даже имени не помнит. Но твоя новая мама рассказала, что твоя старая мама, можно говорить старая мама, а лучше настоящая мама, сказал я. Твоя новая мама Сказала, что настоящая мама работала в ателье на какой-то улице. Я записала в телефоне. И мама вспомнила, что заказывала у твоей настоящей мамы для меня платье много лет назад. А потом спросил я и подался вперёд так, что почти упал со скамейки. Меня интересовала любая деталь о маме. Любая зацепка, абсолютно всё, что с ней связано. Её одежда, цвет волос, рост, как она говорила, сколько раз улыбнулась. Всё. Мама больше ничего не помнит. Блин, как всё? "Вообще всё. Может ещё что-нибудь? Ничего. Но теперь у вас есть адрес от Ильи", сказала она и показала свой телефон. "Нурадилова", прочитал я. "Это что? Улица. Адрес я не помню. Надо будет поспрашивать". "Там семья это Илья", сказал Расул. Он успел уже покопаться в телефоне. "Завтра мы начнём искать", объявил я команде наш план действий. "Ну и удачи", сказала Румина. А ты не хочешь в нашу команду? спросил Расул. Не хочу я в малявочную команду. Нам нужна помощь, это же его папа, продолжил уже умолять Расул. Мне это не понравилось. Нам тоже всякие зазнайки не нужны. В нашей команде все должны что-нибудь уметь. Вот я лидер и умею командовать. Амина красивая. Спасибо, сказала Амина. А Расул умный, чуть-чуть умнее, чем я. А ты что умеешь? Я занимаюсь боксом. Сказала Румина и сделала несколько ударов по воздуху, таких быстрых, что я толком ничего не заметил. Папа всегда хотел, чтобы я могла постоять за себя. И если придётся, дать кому-нибудь в глаз. Ты принята, сказал я. Тебе нужно крутое имя. Оставь себе тупое имя. Я Румина. И меня никуда принимать не надо. Я просто помогу тебе по тому, по тому и всё. А как мы будем искать твоего папу? Спросил Расул: "У нас же школа, а потом родители ждут нас дома. Танцы?" Сказала Амина: "У нас в школе учат танцам целых 2 часа. А с переодеваниями и дорогой туда и обратно почти 3 часа. Учителя вообще всё равно, кто приходит. Но у него есть своя любимая команда, а на остальных ему безразницы. А ещё там есть дети из других школ. Ты тоже можешь записаться", предложила Амин Румине, и та согласилась. Я подумала в очередной раз, что не зря взяла Амину в нашу команду. Она нашла отличное прикрытие, и у всех нас появилось по целых 2 часа на всякие расследования. Все в Дагестане любят лезгинку, поэтому мы точно знали, что никто из родителей нам не откажет. На этом собрание наше закончилось. Но у меня в запасе было не меньше 2 часов до прихода типа мамы и типа брата. Поэтому я решил пойти искать Аталию. У Румины была такая же ситуация, а остальным пришлось идти домой. Мы посчитали с Руминой наши карманные деньги. Их должно было хватить на дорогу туда и обратно, если бы мы платили маршрутчикам по 17 рублей. Цену до 23 рублей подняли недавно, и некоторые маршрутчики всё ещё брали 17 рублей, тем более со школьников, которые из-за спасибо могут ехать куда хотят. Мы сели с Руминой в маршрутку и поехали на эту неизвестную улицу. Пока мы ехали, я смотрел в окно, а Румина играла в какую-то игру на телефоне. Ой, какие вы красивые, сказала бабуля, сидевшая напротив нас. «Вы брат и сестра?» «Ага», — ответил я сразу. Румина посмотрела на меня удивленно и наступила мне на ногу. «Вот она мне нравится», — сказал крутой Али. «Видел, как она машет руками?» «Она любого ушатает. Пусть она научит тебя боксу». «Ага», — ответил я. «Поэтому я ее и взял. Когда уже будет не нужна, я перестану с ней дружить. Крутой Али». «Чего?» «Лезгинка — это круто?» «Конечно». Зачем войно лезгинка? Это же тупые танцы. Смотри, сказал Крутой Али и начал танцевать прямо в маршрутке. Потом вытащил пистолет и начал кричать, танцевать и стрелять в потолок. Видел? Вот она мощь. Когда ты умеешь чётко танцевать, это круто. Войно в драках пригодится лезгинка? Лезгинка это тоже махаловка. Это как? Когда ты танцуешь, ты должен победить противника своей крутизной. показывать всякие крутые вещи, кричать громче всех. Это круто. Когда станешь большой, у тебя будет еще и это. Он показал мне пистолет. И ты сможешь танцевать и стрелять в воздух, и все крутые поймут, что ты еще круче, и все девочки будут смотреть на тебя, потому что в их глазах ты будешь главный мужик. А все почему? Из-за того, что я хорошо танцую? Из-за пистолета. Без пистолета? Ты просто танцор. И не забудь всякие сальта-мальта. Я видел ролик, где мужик сломал позвоночник, когда пытался сделать сальто на свадьбе. А потом его мама плакала и просила в интернете деньги на операцию. Он просто не умел делать сальта. Поэтому ты сперва потренируйся, а когда будет получаться, сделаешь и не сломаешь себе шею, понял? Ага. Танцевать, кричать, стрелять и делать сальта. Молодец. И девочкам тоже понравится. Они на свадьбу ходят, чтобы найти таких хищников. — Зачем? — Ты же смотришь дома на Шнелл-Джиографик? — Ага. — Вот там самцы и олени дерутся между собой, а девочки смотрят и выбирают самого сильного. А павлины распускают хвост, надуваются и танцуют брачные танцы. И девочки тоже смотрят. — Запомни, дагестанские свадьбы — то же самое. — Брачные игры животных? — спросила я с удивленным видом. Ага. Одни красиво танцуют, другие красиво одеваются, всё, чтобы жениться. Но я ожидал обед без брачия. Но ну, тогда не смотри на девочек, но танцевать, стрелять из пистолета и драться на свадьбах ты всё равно должен. Мы приехали на улицу Нородилова и с помощью УЕФА решили в какую сторону идти. Я выиграл, поэтому мы пошли направо. Наш разговор выглядел примерно так. Здравствуйте. Здравствуйте, чем могу помочь, ребята? Мы ищем ателье, которым владела девушка, которая умерла 2 года назад. В смысле, умерла, а? Ага, её убили. Сбила машина с пьяными дураками. Это было её ателье? Нет, нет, точно нет. Спасибо. Пожалуйста. Мы дошли до конца улицы и не нашли наше ателье. Пришлось возвращаться к месту, где мы вышли из маршрутки и идти по улице налево. Здравствуйте, сказал я красивой девушке с интересной кудрявой причёской. Здравствуйте, ответила она и улыбнулась. Все нам улыбались, но уже после следующего вопроса улыбка пропадала с их лица. Мне не нравился этот момент, но выбора у нас не было, поэтому я опять сказал: Мы ищем ателье, которым владела девушка, которая умерла 2 года назад. Девушка с кудряшками смотрела на нас несколько секунд, потом сказала: Этим ателье владела девушка, которая умерла. Вроде бы. Ее убили машиной, уточнил я на всякий случай. «Ой, а подожди, пожалуйста», — сказала она и присела. «А вы кто? Я ее сын», — сказал я. «Это моя старшая сестра. Временно». «Здрасте», — сказала Румина, стоявшая у меня за спиной. Она очень мило улыбалась всем. Если бы они знали, какой монстр прячется за этой улыбкой и боевая машина. Может, она и есть Баха? Хорошо, что она не Баха. Не хочу бить девочек, тем более если они занимаются боксом. Ой, опять сказала она. Бедный. Иди сюда. Она обняла меня. Идите оба. Она обняла нас обоих. Чем я могу помочь вам? Я хочу узнать всё про неё. Ой, а я же ничего не знаю. Я взяла это место в аренду и всё. Я даже её имя не знаю. Подождите, сейчас позвоню владельцу. Она взяла телефон дрожащими руками и повернулась к нам спиной. Но в зеркале я видел, что глаза её покраснели, и она уже в третий раз салфеткой вытирала слёзы. Алло. Здравствуйте, Замир. Ко мне пришли дети, предыдущей владелицы ателье. Да, да, которая, да, она. Они хотят узнать о ней. Да, сейчас. Она обернулась к нам и сказала: Он ничего толком не знает и не может сказать. Лучше вам спросить у родственников. У нас нет родственников. Нас отдали в другую семью, и мы ничего не знаем. Его остановила другая семья. А что вы хотите узнать? спросила она у нас. Имя и фамилию, сказала сразу Румина. Они хотят узнать, как её звали. Вы не знаете имя своей мамы? спросила она нас. Ей ещё сильнее захотелось плакать. Она опять отвернулась. Да, хорошо. Я передам. Спасибо. Извините, до свидания. Она положила трубку и быстро убежала в другую комнату. Мы услышали шум льющейся воды. Она сказала оттуда же: "Я сейчас, и извините". Наконец она вышла обратно к нам. Он знает только имя и фамилию, то, что было записано у него в телефоне. Гаджиева Мадина. Блин. Ох, детишки. Сейчас. Она пошарила в шкафчике и нашла один Твикс. Вот. А хотите чай? "Не, спасибо", сказал я и взял Твикс. "Чай для стариков, а Твикс это круто". "Спасибо. До свидания". "До свидания". Мы вышли на улицу. Через стеклянную дверь было видно, что девушка сидит на стуле и ничего не делает, только вытирает иногда глаза. Нам стало её жалко, но мы всё равно съели Твикс. Поздравляю. Ты знаешь, как зовут твою маму? сказала Румина, но на её лице не было улыбки. Мне её очень жаль. Ага, ответил я. Нам пора домой. Ага. Хоть крутой Олег и не одобрил, но я проводил Румину до дома, потом мы договорились о новой встрече суперкрутой команды. Название всё ещё временное, в которую она не входит. Мы попрощались, и я пошёл домой. Гаджиева Мадина. Гаджиева Мадина. Гаджиева Мадина. Крутой Али! Чё? Можно мне поплакать? Да.